«Я здесь!» — прорали с той стороны забора откуда-то из середины холма, и Плетнев выскочил за калитку. Преследующий фотографической вспышке он увидел посреди черной, спученной реки, в которую превратилась дорога, мотоцикл, а рядом с ним огромное мокрое волосатое чудище — «Федора Еременко».